Вечерней мглы покров воздушный Уж холмы Грузии одел. Привычки сладостной послушный, В демон прилетел. Но долго-долго он не смел Святыни мирного приюта нарушить, И была минута, когда, казался Он готов оставить умысел жестокой. Задумчив у стены высокой он бродит, От его шагов без ветра лист в тени трепещет. Он поднял взор. Ее окно, озарено лампадой, блещет. Кого-то ждет она давно. И вот средь общего молчания Чингара стройное брицание И звуки песни раздались. И звуки тели лилис, лилис, как слезы, Мерно друг за другом,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 Злой дух коварно усмехнулся, Зарделся ревностью взгляд, И вновь в душе его проснулся Старинный ненавистият. яд. «Она моя!» — сказал он грозно. «Оставь ее! Она моя!» «Явился ты защитник поздно, И ей, как мне, не судья. На сердце полное гордыни Я наложил печать мою,